Книга четвёртая, охватывающая год времени. Глава первая, заключающая в себе 4 страницы. Если сочинение наше правдивостью отличается от пустых романов, которые наполнены чудовищами плодами расстроенного мозга, а не природы, и потому объявлены одним выдающимся критиком годными единственно на потребу пирожников, то с другой стороны Мы хотели бы избежать всякого сходства с теми историческими пьесами, которые, по мнению нашего знаменитого поэта, в не меньшей степени идут на пользу пивоваров, так как читать их должно не иначе, как с кружкой доброго пива. Ведет история рассказ неторопливо, и скуку, чтоб прогнать, зовет на помощь пиво. Знаменитый поэт Самюэль Батлер 1612-1680, автор поэмы «Гудибрас», в которой он осмеивает революционных буржуа-куритан. Ведь если пиво является напитком и может быть даже музой современных историков, по уверению Батлера, который утверждает, что оно есть источник вдохновения, то пиво должно быть также напитком их читателей, поскольку каждую книгу следует читать одновременно в том же умонастроении, в каком она написана. Вот почему славный автор Герло Трамбо сказал одному ученому-епископу, что его преосвященство потому не может оценить достоинств его произведения, что читает его без скрипки, между тем, как сам он, сочиняя его, не выпускал из рук этого инструмента. Герло Трамбо, нерепая пьеса танцмейстера и актера, Самуэля Джонсона 1691-1773. Одна из первых комедий Фильдинга, авторский фарс 1730-й, являлась пародией на эту пьесу. И вот чтобы пресечь всякие попытки уподобить настоящее произведение работам таких историков, мы при всяком удобном случае пересыпали рассказ наш разными сравнениями, описаниями и другими поэтическими украшениями эти вещи предназначены таким образом для замены вышеупомянутого пива и для свежения ума в минуты, когда им начинает овладевать дремота, которой легко поддаются и читатели, и автор данного произведения без этих передышек самое искусное изложение голых фактов одолело бы любого читателя, ибо нужно вовсе не знать сна каковым свойством, по мнению Гомера, обладает один только Юпитер, чтобы выдержать чтение многотомной газеты. Предоставим читателю судить, насколько удачно мы выбирали поводы для введения этих орнаментальных частей нашего труда. Но бесспорно, всякий согласится, что не может быть повода более подходящего, чем данный, когда мы готовимся вывести на сцену важное действующее лицо сама её героиню, наша героика историка прозаической поэмы. Итак, мы сочли уместным подготовить читателя к встрече с ней, наполнив его воображение самыми прекрасными образами, какие способны доставить нам природы. В защиту этого метода мы можем сослаться на множество примеров. Прежде всего, он хорошо известен и часто применяется нашими трагическими поэтами которые редко забывают подготовить зрителей к появлению главных действующих лиц. Так герой всегда выводится на сцену под грохот барабанов и рёв труб, чтобы пробудить воинственный дух публики и приспособить её уши к напыщенным и трескучим речам, которые слепой мистера Локка мог бы без большой ошибки сравнить со звуками трубы. Рассуждая о том, что простые идеи, то есть ощущения, не поддаются определению, Джон Локк, 1632-1704, один из основоположников английского эмпиризма, в качестве примера приводит слепого человека, вообразившего, будто он понял, что такое пурпурный цвет. И на вопрос, как же он его себе представляет, отвечал: "Он похож на звук трубы, Опыт о человеческом разуме. Книга третья, глава четвертая, параграф одиннадцатый. Наоборот, выход на сцену любовников часто сопровождается нежными мелодиями для того, чтобы усладить зрителей картинами страсти нежной или же убаюкать их и подготовить к той сладкой дремоте, в которую они по всей вероятности будут погружены последующей сценой. Наиное эту постигли, кажется, не одни поэты, но и хозяева их, театральные режиссёры, ибо помимо только что упомянутых литавр и прочих инструментов, возвещающих приближение героя, он обыкновенно выводится на сцену в сопровождении полудюжины статистов. Насколько они необходимы для его появления, можно судить по следующему театральному анекдоту. Царь пир Обедал в кабачке возле театра, когда ему пришли сказать, что пора выходить на сцену. Герой, не желая расставаться с бараньей лопаткой, и не желая также навлекать на себя неудовольствие мистера Вилкса, театрального режиссера, тем, что он заставляет зрителей сидеть в ожидании актеров, за некоторую мзду уговорил своих герольдов скрыться. И пока мистер Вилкс грохотал, крича, Где же эти плотники, которым надо выходить перед салом пиром? Названный монарх приспокойно доедал свою баранину, а зрители, несмотря на всё своё нетерпение, принуждены были развлекаться во время его отсутствия музыкой. Вилкс Роберт, 1665-1732, английский комический актёр с 1711 по 1732 год был одним из совладельцев театра Drury Lane, где осуществлял режиссёрские функции. Говоря откровенно, мне сильно сдаётся, что пользу этого приёма почуили также и политические деятели, у которых обоняние обыкновенно бывает тонкое. Я убеждён, например, что важная персона лондонского лорд-мэра немало обязана почтением, которым окружена целый год пышной церемонии вступления в должность. Больше того, я должен сознаться, что и сам я не раз поддавался обаянию пышной обстановки, хоть меня и нелегко обморочить наружным блеском. Видя человека, гордо выступающего в процессе и вслед за другими, единственная обязанность которых «идти перед ним», Я составлял себе гораздо более высокое понятие о его достоинствах, чем в тех случаях, когда я видел его в будничной обстановке. Но есть один пример, который как нельзя более подходит к моим намерениям. Это обычай во время коронационных торжеств, чтобы женщина усыпала путь цветами перед началом шествия высокопоставленных особ. Древние непременно призвали бы в этом случае богиню Флору и жрецов их Или государственным деятелям не стоило бы труда уверить народ в действительном присутствии божества, несмотря на то, что роль его играла бы и обязанности исполняла простая смертная. Но мы не имеем намерения обманывать читателя, и поэтому противники языческого богословия могут, если им угодно, превратить нашу богиню в вышеупомянутую Цветошницу. Словом, мы хотим только вывести на сцену нашу героиню возможно, большей торжественностью, пустив в ход возвышенный слог и разные иные средства, способные увеличить благоговение читателей. По некоторым причинам мы даже посоветовали бы нашим читателям мужского пола, имеющим чувствительное сердце, не читать далее, если бы не были твёрдо уверены, что как ни привлекателен, покажется, портрет нашей героини, однако он точно списан с натуры. И потому среди наших прекрасных соотечественниц сыщится немало достойных, самые беззаветные любви и вполне отвечающих идеалу женского совершенства, такое способно написать нашу честь. Итак, без дальнейших предисловий приступаем к следующей главе.